Глава 7. Горызон очнулся всё в том же подвале, на грязном, пахнущем плесенью матрасе. Попытался пошевелиться, но боль в правом боку заставила замереть. Его перебинтовали, но так неумело, что сейчас повязки под толстым свитером сползли и впились в тело. Зверь прохрипел леший, Он не мог поднять руки, не хватало сил, но и без этого ощущал, как нестерпимо болит разбитый и сломанный нос. Языком нащупав сколотые зубы, беззвучно выругался. Очнулся, послышался откуда-то справа голос Харрика. "Ну ты и Тайсон". Хоть разок ударить успел в ответ. "Еди на хрен!" злился, Харёка обошёл койку, на которой лежал грызун, и сел у изголовья. На себя должно быть злишься. Ты зачем пришел, просипел раненый, поиздеваться? Меня Инг к тебе отправил. Сам говорит, не пойду, чтобы не убить грызуна со злости. А ты сходи, потолкуй, узнай, почему он облажался. Да, я облажался, выкрикнул грызун и попытался подняться на локтях. Не предусмотрел, что эта мразь придет со стороны аномального поля. А ещё ты напился, оставил без присмотра вход в бункер, не назначил старшего в лагере перед тем, как уйти к Харитону. Грызун, брат, я тебя не узнаю, раненый тяжко вздохнул. Я сам себя не узнаю, хорёк. Мы, когда с могильника шли, обнаружили тела двух военных в районе старой фермы. Монотонно вещал Сокланевиц. Не слыша реплик товарища, около насыпи нашли тело Бараза. Горизон стрепенулса, глаза его яростно засверкали, но он не проронил ни слова. Под мостом, в полкилометре отсюда, нашли часового с простреленной головой, совсем зелёный паренёк. Он зверь его за Бараза принял, отправил подтверждение в лагерь и тут же погиб. А зверь поступил очень умно. Он выстрелил парню в лицо прямо через КПК. поэтому и не дошло сообщение о смерти. «Зачем, грызун? Зачем салагу в дозор отправил?» «Не лечи меня, хорек!» — зашипел, скривившись леший. «Что мне прикажешь? Газетчика на морст посылать? Или вагона? А хоть бы и так! Бережешь своих людей, а не обстрелянных пацанов в смертельный дозор отправляешь, да?» «Берегу!» Грызун закатил глаза. Я с ними бок о бок уже долгое время. Инквизитор вчера целый отряд отправил за зверивым, часть своей собственной группы. Инк-идеалист усмехнулся грызун. Я вообще поражаюсь, как он до сих пор управляет организацией леших. Он наивен. Считает, что собрал вокруг себя людей чести. А это не так, харёк хмыкнул. Ты человек чести? Во всяком случае, хотел бы быть таковым. А вот и нет. Грызун резко выбросил в сторону левую руку и схватил Харька за творот штормовки. «Я-то знаю, мы все тут дерьмо. И жизнь дерьмо. Прав был Харитон. Нет смысла строить из себя героя. Зачем? Для чего? Да, я не отправил в дозор своих людей. Думаешь, стыдно? А вот ни хрена мне не стыдно. Я-то знаю, что...» Харек не отвечал. Он лишь слушал выкрики раненого, пытаясь удержаться, чтобы не ударить человека, когда-то бывшего его близким другом. Ты сломался, грызун, только и произнёс он, когда раненый договорил и откинулся обратно на подушку. А может у меня глаза открылись на эту чёртову зону, на жизнь? Может быть, хмуро ответил сталкер. Это объясняет, почему ты отправил в дозор юнца, но почему ты не поставил охрану в бункере? Почему не назначил старшего в деревне? И не говори мне, что нет смысла назначать старшего, если мир дерьмо. А так оно и есть. В лагере в этот момент произошла потасовка. Молодой Деночка ранил одного из твоих людей, газетчика. Знаешь почему? Потому что тот выиграл в карты пистолет гордого восточного юноши. И парень достал нож. Этой потасовкой воспользовался Зверев, чтобы проникнуть в бункер и убить Харитона. Тебе нужно было лишь назначить старшего и расставить своих людей часовыми, только лишь сделать то, что ты обычно делал в таких случаях. Грызун молчал. Пальцы его правой руки силой стискивали край матраса. Злиться? Ну-ну, пусть злится. Он совершил ошибку, которая уже стоила жизни нескольким сталкерам, и неизвестно, сколько, судя по, поборвёт Максим Зверев в ближайшие сутки. Он ушёл на болото. Никому не ко мне обращайся, сказал хорёк, шустрый поганец, но далеко не уйдёт. Болото он не знает, но их знаю я. Убьёте? подал голос грызун. Нет, как и обещали, доставим к Ерёмину. Я не хочу поддаваться этому чудовищу. Он несколько минут молча сидел у изголовья постели раненого, потом встал и направился к выходу. В былые времена я бы оставил тебе пистолет с одной пулей. Зло бросил харёк через плечо. В былые времена я бы голыми руками придушил зверево, донеслось от стены, но следопыт уже не слышал этих слов. Он поднимался по лестнице вверх, прочь из подвала. Давненько от него после разговора с людьми не возникало ощущения, будто с ног до головы откатился по моемам. Скверное чувство. Один из лучших бойцов инквизитора сломался и спился. В бункере Зверев на какое-то время опять потерял контроль над собой. Всё как тогда в лесу, но на этот раз, чтобы вернуть сознание, пришлось приложить куда больше усилий. Он убил Харитона и теперь чувствовал опустошение наряду с удовлетворением, которого так ждал. Кто сказал, что убив своего врага, ты не получаешь облегчения? Макс готов был поспорить с философом, впервые высказавшим этот тезис. Он чувствовал лёгкость, какая бывает после выполнения сложной работы, когда смотришь на результат своих трудов и радуешься тому, что это сделал именно ты. Старик мёртв это главное, но нет больше той ключевой идеи, которая бы толкала вперёд, подогревала жажду жизни, кроме самого желания жить. Для чего? Ещё неделю назад Зверев был уверен, что продолжает дышать ради убийства своего врага. И вот враг мёртв. Амакс всё ещё цепляется за жизнь, которой питался столько отвращения. Он впервые за год боялся смерти, вроде бы недликого и не за чем жить, но сам факт дальнейшего существования вдруг стал очень важен, и он никак не мог понять, от чего это. А ещё пришло трагичное сознание собственной болезни. Впервые за долгое время Макс не желал человеческой крови. Почему? от стресса ли или может так он побеждал свой недуг зверив смирился с тем, что болен, и это было даже важнее, чем смерть торговца. На второй план отошёл вопрос, как он стал таким, а его место занял не менее важный: что теперь делать. Вырвавшись из бункера Харитона, Макс отправился на болото, где до сегодняшнего дня побывал лишь однажды, когда вместе с поляком водил раненных сталкеров к легендарному болотнику. За ночь подморозило, и теперь зверь вбежал по мёрзлой земле меж покорёженных сосен. От поляка он знал, что на этой тропе нет аномалий, и поэтому бежал быстро, как только мог. Но также не забывал, что по его следу наверняка идут лешие. В воздухе вновь повеяло оружейной смазкой и тем странным кисловатым запахом от одежды вертлявого следопыта хорька. Он отчётливо выделялся в общем букете запахов. Это было самым плохим. Преследователь Левил, опытный охотник, наверняка знавший болота вдоль и поперёк, о том, что вместе с харком по его следу идёт заметно поредевшая группа инквизитора, Макс предпочитал не думать. Все его мысли занимала тропа, петляющая меж деревьев. Вот закончится она на опушке этого странного леса, и он окажется на окраине обширных болот с аномально холодной водой. Что потом? Куда идти? Припадке, случившемся в бункере Харитона, Зверев опять растерял практически все оставшиеся вещи: пистолет, трофейные боеприпасы. С собой нёс лишь закреплённый в поясных ножках смерч и автомат покойного Бараза с 12 патронами. Не густо. Даже если Звереву повезёт добраться до знакомых мест, даже если точность его выстрелов будет такой же, как минувшей ночью на мосту, всё равно шансов практически нет. Как ни крути, его загнали в угол. Впереди долгий морозный день. Следы прекрасно читаются на покрытой инеем траве, а силуэт в черном бронежилете, слегка подернутом инеем от частого дыхания, чем не ориентир. — Только бы дождаться ночи, — прошептал Зверев, будь то объясняя старушке зоне план своих действий. Ночью они не так проворны. И в это время сзади на тропе показались двое спешащих леших, От беглеца их отделяло метров 600, и преследуемого они за чистоколом еле не видели. А вот Макс их видел, слышал, чувствовал. Он упал на живот, перекатился в сторону от дороги, где лишённый листвы кустарник сплетался в причудливый бугристый нечто. За этими зарослями можно легко спрятаться. А что потом? Сейчас следопыта рядом нет. Он идёт по одольке километров в 4 отсюда. Ветеры едва ли жданосят его запах до залёгшего в кустарнике зверя. Двое леших лишь разведка. Их задача не убить, а спугнуть, сделать так, чтобы беглец себя выдал. И уж тогда-то загонщики смогут сосредоточиться правильно и заставить врага двигаться в нужном направлении. Но Макс не даст им такого шанса. Он не настолько наивен. Беглец по узком перебрался через заросли, спустился к гряхлым деревянным мосткам, И вскорь уже был на топком, покрытом рогозом и осокой берегу болот. Безшумно зверь крался по едва заметным тропкам между нависающими над клочками суши щётками камыша. Первая анамали расположилась точно посреди дороги, мощная энерго, почти разряженная, и поэтому зверь заметил её только когда кончики пальцев начало пощипывать от мелких уколов электричества. Шагнул назад, сместился вправо и обошёл смертельную bestю по широкой дуге, стараясь оставлять как можно меньше следов. Он надеялся, что Леший в горячке погони вляпается в аномалию, точнее пытался себя в этом убедить, хотя и знал, что противник на подобные фокусы вряд ли купится. Годом ранее зона база секты Ветра. Зверьев проснулся ночью с твёрдой уверенностью, что сейчас, сию минуту, должен поесть свежего кровоточащего мяса, иначе умрёт. Огляделся. Двое новичков, волей судьбы ставшие его саккамерниками, спокойно спали, закутавшись в грязное тряпьё. Конечно, им неведом настоящий голос. Они и жизни-то настоящей не видели. Сопляки, пушечное мясо, а не сталкеры. Мясо Макс ещё минувшим вечером отыскал в груде хлама обломок напильника, достаточно острый, чтобы пропороть кому-нибудь сонную артерию. Он намеревался использовать данное оружие против ветровцев, но теперь всё встало на свои места. Напильником он добудет себе мясо. Аккуратно вытащив из-под пыльных газет своё орудие, сталкер провёл пальцами по сколу напильника, и на подушечке мизинца выступила бусинка крови. Он слезнув получившуюся каплю, закатил глаза. Ни с чем не сравнимое удовольствие. И почему он никогда раньше не пробовал кровь? Поначалу Зверев оторопел от подобной мысли. А действительно, почему? Почему, когда в ресторане кто-то говорил: "Мне бифштекс с кровью", он всегда морщился? Почему? "Мне бифштекс с кровью", прохрипел Зверев и метнулся к свернувшемуся калачикам посреди комнаты человеку. Он уже не контролировал свои действия, все происходило на автомате, словно взялся чистить оружие. Заранее знал, что и как сделает, отключил мозг и доверился инстинктам. «Мясо!» — ракотал в голове голос лидера сектантов. «Хочешь мясо?» Удар сколом напильника пришел со спящему в горло. Нанесен он был с такой силой, что тот почти даже не вздрогнул. Просто на мгновение перед смертоносным металлом Возникла преграда из плоти, а потом напильник погрузился в тело жертвы, разрубая шею. Макс услышал звери ф истерический вопль Шмона и резко обернулся. Второй новичок стоял в нескольких метрах от убийцы, сжимая в руках ножку табурета. "Ты, ты что наделал?" Зверив поднял на него полный злобы взгляд, медленно вынул импровизированное оружие из горла покойника. Весь залитый кровью мертвец поднялся с колен и медленно пошел на шмона, поигрывая напильником. «Не подходи!» — ревел обезумевший от страха юнец. Он несколько раз махнул деревяшкой, ушел от выпада Зверева, но разве мог сбежать из закрытого помещения? Две минуты спустя затихающий бульканем и стошный вопль новичка возвестил о том, что все кончено. Настоящее время. Зона. Территория болот. Инквизитор хмурился и почти не говорил. Он тяжело шагал по мерзлой земле, огибая кривые ели. Впереди семенил Харек, то и дело оглядывая цепочки следов. — Чем порадуешь? — наконец нарушил молчание Инк. — Следы видны отчетливо. Харек самодовольно улыбнулся. — Удача на нашей стороне. Идет он сейчас к Белому острову. Это единственное место, где может укрыться человек, никогда не бывавший на болотах. В церкви спрятаться, думает. Скорее всего, если у него достаточно много патронов, может попытаться устроить засаду. Он не так безрассуден. Загнанный зверь непредсказуем, напомнил подошедший фрегат. Это не зверь, Инк усмехнулся. Это просто очень везучая тварь в человеческом облике. А человек предсказуем, когда он находится в незнакомой местности. Выбор его всегда ограничивается несколькими вариантами. Меня беспокоит лишь одно. Что именно поинтересовался следопыт? То, что он прекрасно сознаёт безвыходность своей ситуации и знает, что мы просчитаем любой его ход. Знает, что мы знаем, что он знает, фрегат хмыкнул. Мы можем сыграть на этом. Разделимся, обойдём Белый остров с разных сторон и схватим его. Нет, сказал, как отрезал инквизитор. Хватит дробить группы. Пойдём все вместе. Я хочу покончить с ним до темноты. Остальные переглянулись. Все лешие понимали, какой вариант развития событий может иметь место, если зверю удастся дождаться темноты. Ловкий, сильный, он успеет убить нескольких леших, прежде чем сам попадёт от их пуль. Инквизитор не хотел больше терять людей. Потери в могильнике и на пяти хатках без того явились для клана страшным ударом. Слишком многого стоило группе пастеров встречи со зверем. Инквизитор уже начал сомневаться, что в охоте на сталкера именно зверив являются добычей. Он не раз задумывался, что не ровен час роли поменяются, и леший станут дичью, а загнанный в угол зверь их палачом. Именно поэтому решил действовать максимально быстро и осторожно. Вскоре вернулись отправленные на разведку бойцы Грузена, Нельсон и Вагон. Как ты и сказал, Инг, мы покрутились на тропе, чтобы он подумал, будь то отряд близко. Какое у него оружие? 104-й калаш, возможно, гранаты, ни рюкзака, ни лифчика разгрузки. Значит, патронов у него мало, — отстраненно прошептал Инг, — тем лучше для нас. Я хочу провести общий совет. Бойцы послушно сгрудились вокруг командира. Этот ублюдок убил наших товарищей. шестерых как минимум и несколько десятков сталкеров. Он безумен, но не глуп. Полне осознаёт свои действия и очень опасен, поэтому если потребуется, стреляйте на поражение, но всё же приоритетная задача взять живым. Всем всё понятно, бойцы закивали. Сейчас, помимо верного соратника Харрика, с инквизитором шли двое бойцов Грызуна и Фрегат. Неоднократно ставившей операции по поимке зверя на грань провала, Харьку, глава клана доверял как самому себе, двум грозоновским бойцам чуть меньше, поскольку видел, что случилось с их командиром. А вот фрегату он не доверял совсем. Пеплой за время погони неоднократно нарушал приказы и всячески стремился лично схлеснуться в бою со зверевым, что не могло не волновать инквизитора. Ладно, выдвигаемся. Скомомандовал командир и махнул рукой. Идущий чуть поодаль фрегат расплылся в улыбке. Сегодня он собирался прикончить зверя, встретиться в бою один на один и убить полумутанта. Невысокий мужчина лет 55 пробирался через болото и размышлял о сущности термина человечность. Он только что провёл на пятихатках сложную операцию сталкеру по прозвищу Газетчик, которому ножом в драке располосовали шею, и теперь мысль о человечности не отпускала. Болотник мрачно хмурился. Обычно в такие походы на пятихатки он брал с собою зомби-моро или кого-нибудь из обитателей болот, но сейчас решил побыть один. Нет, сталкеры ему вовсе не надоели. Он их жалел, как жалеют родители собственного отпрыска. основывшегося языком мёрзлого металла качели. Сталкеры подобны детям: сначала лезут куда-то, стреляют, дерутся, а потом приходят плакаться к тому, кто их может вылечить. Прав был Маро, когда говорил, что люди, если не изменятся, обречены на самоничтожение. Болотник убеждался в этом каждый раз, когда его слёзно умоляли прийти на помощь. Сначала пациентом стал раненный мародёрами Спрут, потом некий молчун на которого якобы напали красаки. Но вот ведь в чём дело. Красаки никогда не нападут на человека, если тот идёт своей дорогой, не заходя на их территорию. Человек для них слишком крупная цель. Они не станут рисковать своими хрупкими телами, потому что знают, как умеют огрызаться свинцом люди. Те самые Homo sapiens, которые придумали такое удобное определение, как человечность. Болотник резко остановился, скрипнули под ногами мостки. Он прислушался. Морозное утро отозвалось тысячами разнообразных звуков. Где-то около рубежа грохотал едва слышный отсюда пулемёт. Ухал сонный филин в роще восточнее пяти хаток, копошились в бочагах осклизлые обитатели болот, время от времени выбрасывая из мутной воды длинные цепкие щупальца. Ни одного человека, разве мной, да и только. Целитель поставил чемоданчик с инструментами на покрытые инеем порогнившие доски и расстегнул ворот плаща. Он возвращался домой. Нужно было до полудня приготовить лекарственные смеси для раненого сталкера, которого он измученного, потерявшего память, нашёл вчера на окраине болот. А потом можно и почитать в своё удовольствие. Военные сталкеры за помощь в лечении их товарища подарили доктору два ящика книг. В основном в наборе была отечественная и зарубежная классика, труды философов и несколько образчиков современной беллетристики. Один из военных даже утверждал, что среди книг есть роман, посвящённый зоне отчуждения. Пока книги вытаскивали из обёрточной бумаги и составляли на стеллажи в дальней комнате дома на сваях, солдат пытался пересказать сюжет этой книги, по минутно срываясь на истерический смех. Именно поэтому болотник твёрдо решил, что написанная о зоне книгу прочтёт обязательно, как только появится свободное время, хоть повеселиться. Теперь же отдых был просто необходим. Если честно, ему наскучила однообразная в основе своей сталкерская братия. Легендарный Скулап подхватил чемоданчик, оглянулся на цепочку своих следов и пошёл по мосткам, продолжающим скрипеть под тяжёлой поступью. Сегодняшний пациент ещё легко отделался. Распоротая шея, рассечённая скула. А ведь подобный удар мог повредить сонной артерию, и тогда ни болотник, ни чёрный сталкер, да и никто другой не смог бы ничего сделать. Пациент же всё веселился. Не волнуйтесь, я в рубашке родился. Ну да, как же? Все его в рубашке, как наступательные гранаты, от которых при взрыве не остаётся почти ничего. А пластическую операцию ему всё-таки надо бы посоветовать, буркнул себе под нос доктор. Всё эти шрамы украшают. Он дошёл до места, где тропа уходила вправо, свернул в противоположную проторенной дороге в сторону и двинулся на прямик по воде, громко хлюпая высокими резиновыми сапогами. Ты так и будешь там сидеть? поинтересовался он, достигнув середины обмилевшей протоки. Взгляд его сфокусировался на пробитой в нескольких местах перевёрнутой лодке, лежащей около самой кромки воды. "Сталкер, ты черепашкой-то не прикидывайся", вылась оттуда. Лодка приподнялась, и из-под неё показался растрёпанный темно-волосый мужчина лет 30 в бронежилете с автоматом, но не имевший при себе ни рюкзака, ни головного убора. "Менингитом не боишься заболеть?" участливо поинтересовался болотник. "Здесь не холодно?" А почки застудить, не унимался лекарь. "Давно ты под этой лодкой сидишь?" минут 20 буркнул сталкер. "Воспаление лёгких тебе обеспечено", пообещал болотник и добавил, приняв решение. "Ладно, если тебе больше делать нечего, кроме как под лодкой прятаться, иди за мной. Я тебя осмотрю, чаем горячим напою, а ты мне, ну, например, поможешь будку для собаки наладить". "Идёт". Макс Зверев обреченно кивнул. Он ожидал чего угодно от странного человека, появившегося рядом с его укрытием, но чтобы сразу получить приглашение в дом? Если согласен, бери чемодан, понесешь его, а то у меня уже рука отнимается. Астахандрос, зараза, замучил совсем. Только теперь Зверев понял, с кем имеет дело. Легендарный болотник собственной персоны, в дом, в котором они с поляком однажды приходили. Но тогда зверь вот так и не посчастливилось воочию видеть лекаря. Я согласен, да, только меня ищут. Кто ищет, тот всегда найдёт, буркнул лекарь и перейдя протоку, поставил чемодан на траву. Багаж возьми и не отставай, тут места гиблые. Макс не раздумывая шагнул в холодную воду. Он всё равно загнан в угол, так что выбор невелик. Либо идти к маячищей последним ориентиром церкви, либо последовать за болотником. Это определенно не худший вариант. И Зверев выбрал второе. Чемодан весил килограммов двадцать пять, и Макс уже через несколько минут остановился, чтобы дать отдых затекшей руке. Как же болотник умудрялся тащить эдакую тяжесть? — А кто за тобой гонится-то, черепашка? Весело осведомился болотник, немного сбавив ход и дожидаясь отставшего зверя. — Лешие! Тонн обожжённого ребёнка назвался Макс. Лешие? Это серьёзно. Не бойся, сам грызун по твою душу пожаловал на болото. Сам инквизитор. О, как. Видно, ты, брат Черепашка, очень важный зверь, что за тобой сам предводитель леших охотится. Не ты там случайно на пятихатках шорху навёл? Звать-то тебя как? Да, я навёл Макс решил ничего не скрывать, хотя опасался, что узнав его настоящее имя, лекарь может сменить добродушие на враждебность. Наверняка не станет болотник помогать беглому мутанту-каннибалу, ох, не станет. А звать так черепашка из-за Вити. Ну, черепашка так черепашка, охотно согласился лекарь. Остаток пути до дома хозяина они шли молча. Лишь чавкала покрытая тиной вода под ногами, да скрипели иногда досками появляющиеся мостки. Ничего не понимаю. Харек попеременно смотрел то на прогнившую лодку, то на маячащей вдалеке силуэт старой церкви. Как сквозь землю провалился, гаденыш! Он не пошел на Белый остров, удивился инквизитор. Харек лишь неопределенно пожал плечами. Тогда куда он делся? Я бы сказал, что он рванул через протоку на противоположную сторону, но если это так, то, договаривая рассущ начал, не вытерпел подошедший фрегат. В этих протоках живут твари пострашнее карликов или мимикримов, сразу утащит человека на дно, стоит только тому приблизиться к болоту. Значит, звери в мёртв, казалось, фрегата сей факт искренне расстроил. Я этого не говорил. Харёк недоумённо кашлянул. Здесь видны следы ещё одного человека, который, думается мне, и помог зверю пересечь протоку. У человека этого в руках была тяжёлая ноша. Вот, видно след, и он шёл со стороны пяти хаток. Болотник, выдохнул инквизитор. Это мог быть только болотник. Он на рассвете приходил лечить газедчика. Чёрта в лекарь! Кому ещё в голову взбредёт помогать беглому маньяку с повадками мутанта? Зачем это ему? не понял фрегат. Ну, помогать убийце, потому что он всем помогает. Процедил сквозь стиснутые зубы взбешённый лидер леших. Теперь этот ублюдок пьёт чай в доме болотника и залечивает раны. Зато мы точно знаем, где его искать. Знаем, а что толку? кликнулся в разговор хорёк. Напрямик дорогу к дому болотника знает только он сам. Сонябса через протоку и мы покойники. Придётся идти в обход через Белый остров. И сколько времени это займёт? Сутки, может, больше, Харюк опять пожал плечами. Всё будет зависеть от того, как много опасных тварей обитает в этих местах. Блестяще. Ещё сутки топтаться в грязи. А тебя что-то не устраивает? рыкнул на Пеплувца инквизитор. Хочешь вернуться на пятихатки? Нет, что ты? Вере поскалился фрегат. Мне такая оздоровительная прогулка пойдёт только на пользу. Эта прогулка всем пойдёт на пользу, Инк сплюнул в студёную воду. Мы трое суток гонимся за этим мерзавцем и уже валим со с ног. Отдохнём несколько часов и продолжим путь. Считайте, что это не зверю помог болотник, а нам услужил до времени на сон. Дом болотника ничуть не изменился с тех пор, как зверьев побывал в нём с поляком. Разве что Сене, его дощитый придбанник, теперь обколочен и толстыми железными листами, помогающий всем и каждому болотник начинал терять веру в людей. Я уже бывал здесь однажды, нагоняй лекарь сообщил зверь. Пару лет назад приводил в этот дом раненых сталкеров. Болотник не отвечал. Он молча шагал вперёд, не обращая на гостя внимания. За забором во дворе дома завыл псевдоволк, задробежала тяжёлая цепь. Тут было немного иначе, — вновь заговорил Макс. В зоне вообще все тогда было иначе, а теперь и люди стали злее, и зона перестала их понимать. Да и я уже не всегда понимаю мотивацию людей. Вы так говорите, будь то зона — живое существо. Болотник снова промолчал. — Как мы сумели так быстро добраться сюда? В прошлый раз путь к вашему дому занял часов двадцать. — Я знаю все тропы на болотах, — коротко ответил лекарь. И через протоки вы спокойно ходите, хотя не беспокойся твоим преследователем до моего дома теперь идти двое суток. А насчёт протоки, Мурка не нападает на меня, потому что знает. Мурка? Так я её зову. Кого её? Не знаю, кто она, то существо, которое живёт в воде. Я называю её Муркой, потому что она иногда мурлычет, как кошка. Ещё бы бурёнкой назвали, буркнул зверь. — Кто бы говорил, черепашка, — усмехнулся болотник, — ты у нас вообще безымянный, как тень. Не расскажешь старику, почему за тобой охотятся люди инквизитора? — Позже. — Ну, позже так позже. Проходи в дом. В сенях сразу направо. Там скинешь одежду, положишь в бак с грязным бельем. Чистое тряпье я тебе выдам. — А вы? — не понял Зверев. — А я пациента проведу и приду. Уже дружелюбно улыбнулся болотник. Степана не бегай, пока меня нет. Он развернулся к зверю у спинной и зашагал в направлении к металлическому вагончику, видневшемуся в дальнем конце двора. Так просто впускайте вооружённого незнакомца в дом, выкрикнул ему вслед Макс. Я ещё верю в остатки человеческой порядочности, отозвался болотник и скрылся из виду. Почтимо оказавшись в тенях, Макс почувствовал себя вором, забравшимся в чужой дом. Не по себе было входить без хозяина, но раслекарь сам пригласил в гости. Нужно исполнять желания болотного жителя. Да и не особо хотелось сопротивляться, если честно. Сейчас мечталось только о отдыхе и тепле. В синях звери быстро нашёл рубильник, щёлкнул им, и под потолком зажглась небольшая энергосберегающая лампочка. Он сразу увидел корзину для грязного белья, прихваченную снизу инеем, подумал, что либо стиральная машина у болотника находятся вне дома, либо грязные носки источают слишком сильный запах и болотник их в доме не хранит. От такой мысли сталкеру стало весело. Впервые за долгое время не садистская ухмылка, а беззаботная улыбка озарила его лицо. Зверь приставил автомат к стене, снял ремень с ножнами и положил на дощатый пол рядом со 104-кой. Затем расстегнул крепление бронежилета и стянул с себя сковывающий движение панцирь, Расшнуровал мокрые берцы, скинул грязный камуфляж. В трусах и майке, босыми ногами прошёлся по холодным половицам из тени в дом. И тут же в лицо пахнуло ароматом жареной курицы. Впервые за долгое время Макс захотел есть, не пить кровь и рвать зубами свежую плоть, а просто есть, как обычный человек. Сперва блеснули застеклённые двери, ведущие на кухню. Слева коридор, Положив в автоматы бронежилет на стул возле кухонной двери, зверь подошёл к висящему в простенке зеркалу и принялся рассматривать своё осунувшееся лицо. Мешки под глазами, обветренные, разбитые губы, блуждающий взгляд глубоко запавших глаз. В стоящем перед зеркалом существе угадывался зомби, но никак не живой человек. Зверь немного отступил, застегнул на поясе ремень с ножными, потрогал натренированные за длительное время бугры мышц. Тело осталось прежним, сильным и выносливым, тело, но не душа. Стук в дальней комнате заставил Макса схватиться за рукоять ножа. Он понимал, что в доме болотника безопасно, но инстинкты всё же не давали покоя. Скрипнула дверь, и в коридор, покачиваясь, вышел странный тип в грязном медицинском халате. Он безучастно взглянул на шарашного гостя, прошёл мимо на кухню, зашуршал там упаковкой печенья. Э, мужик, Только и смог выговорить Зверев: "Ты тут живёшь? Я тут лечусь", спокойно выдал незнакомец. "Меня Степаном зовут". Макс, Зверев хотел было шагнуть к кухне и протянуть руку для приветствия, но вовремя спохватился. "Правда болотник зовёт меня черепашкой?" "Черепашкой?" с каким-то странным акцентом поинтересовался Степан и усмехнулся. "Болотник умеет придумывать имена. Черепашка, Моро, Степан". Что значит придумывать? То есть значит, пожал плечами человек в халате и вышел из кухни, стряхивая с одежды крошки печенья. Меня болотник Степаном назвал. А какое у тебя было имя до этого? Страшная догадка уже прочно коренилась в мозгу Зверева, и он теперь пытался провернуть или подтвердить её. Какое же может быть имя у шатуна? Никакого не было. Макс снова непроизвольно сжал рукоять смерша. Я вижу, вы со Степаном уже познакомились, раздался за спиной голос хозяина дома. Шатун осклабился и закивал. Его зовут Макс Черепашка. Да, так его зовут, на распев словно баюкой его ребёнок ответил лекарь. Иди к себе в комнату, Степан. Нам с Черепашкой нужно поговорить. Шатун послушно развернулся и засеменил в конец коридора. Болотник просиял. Как тебе, Степан? Интересный, правда? До тех пор, пока голову не снесёт, буркнул Зверев. Степан просто мутант. Я догадался. Да я не о том. Он необычный шатун. У него обе руки как у человека. Он как альбинос для своего рода, понимаешь? Не такой, как другие. Макс вдруг вспомнил вечеринку в Москве, пьяные отпрыски известных политиков и он, как белая ворона среди хмельной толпы. Да, понимаю. Это уникальный экземпляр. Ты пока проходи на кухню, ставь чайник. Болотник толкнул Зверева к кухонной двери. Отсутствие гипертрофированной конечности привело к тому, что агрессивность Степана снизилась, представляешь? Мы получили не просто маргинальную осыпь, но существо с изменённой психикой. Зверев слушал Болотникова в пол уха. Он уже вовсю орудовал на кухне, расставляя на столе кружки. А чай только в пакетиках, иронично поинтересовался Макс. Когда болотник, разувшись, тоже вошёл в трапезную. Обижаешь. На столе есть чай с бергамотом и зелёный. Кстати, при воспалительных процессах зелёный чай весьма полезен. Я, пожалуй, возьму пакетик, слабо улыбнулся Макс и кинул на дно кружки полупрозрачный прямоугольник, залив его сверху кипятком. Давай поступим так. Я тебя накормлю и осмотрю, а ты мне расскажешь всю правду. «Сам видишь, я никого не выгоняю, какие бы тот зверства не совершал. Это там, в зоне, вы все сталкеры и мутанты, хорошие и плохие. А здесь... А здесь пациенты. Идет?» «Как скажете», — согласился Зверев, и уже через несколько минут хозяин дома узнал и о предательстве Харитона, и о секте «Ветер», и о гибели двух новичков в самом начале его мутации. Макс рассказывал, практически не притрагиваясь к еде, а Болотник внимательно слушал, то кивая, то хмурясь. Наконец история завершилась, и Макс взялся за еду. Гостеприимный Болотник отдал ему недоеденную вчера курицу, вдобавок к ароматному бульону со множеством странных специй, и Зверев с аппетитом принялся поглощать предложенное, удивляясь, что до сих пор не забыл вкуса настоящей пищи. Значит, ты жил на могильнике почти год. С прищуром глядя на расположившуюся по другую сторону стала сталкера, скорее не спросил, а констатировал факт болотник. Да, с набитым ртом согласился Зверев, ждал удобного момента, чтобы вернуться на пятихатки. И как часто ты нападал на сталкеров? Пару раз в месяц, иногда чаще. А тела хранил в своём бункере? Да, Макс слабо улыбнулся. Там аномалия холодец, можно было тела прямо в ней держать. И всё же ты умертвил огромное количество людей, болотник замялся. Никто ни о чём не догадывался. Это вы к чему клоните? К тому, что ты просто не мог убить за это время столько людей. За последний год на территории Могильника пропало без вести 16 человек, но никак не 30 с лишним. Вы хотите сказать, я лгу? Зверь недумно посмотрел на хозяина дома. Я хочу сказать, что ты свято веришь в то, о чём говоришь, но это вовсе не значит, что так оно и есть. Реальность не всегда такова, какой мы её видим. Если принять во внимание твою болезнь, вполне вероятно, что ты просто на фантазии, что ты просто нафантазировал себе многое из того, что произошло за этот год. И гибель Харитона не утрируй. Ты понял, о чём я сказал? Волотник уже допил чай с бергамотом и теперь сидел, откинувшись на спинку стула. Тебе надо пообщаться с Моро. Он многое может рассказать тебе о человеческой психике и о том, как реальность постепенно превращается в иллюзию. Макса передёрнуло. Он вдруг ощутил, что мир вокруг него лишь рисованные декорации, расставленные его же собственным больным рассудком. Убивал ли он людей, добывая пропитание? Сколько их вообще он насчитал съеденными? Скольких можешь сосчитать? 10, 15 сталкеров. И к тому же, почему ты не рассказал всем о предательстве Харитона? Потому что поверили бы ему, а не мне. Разве? Болотник хмыкнул. А мне кажется, ты просто убедил себя в том, что будешь осмеян и принял это как данность. Может быть, вы и правы. Хозяин дома перегнулся через стол и подобно лечащему психоаналитику произнёс: Расскажи мне про своё детство, тогда я смогу лучше представить всю картину твоей болезни. Сензитивные периоды весьма важны для формирования личности и Не лезьте в моё прошлое. Гаркнул зверь так громко и злобно, что болотник отшатнулся. Ладно, ладно, обойдёмся без этого. Но ведь ты не откажешься продемонстрировать в свои глаза? Ты уверял меня, что они мутировали и стали, хм, кошачьими. Это так и есть. Я не придумал это себе. Помни про то, что реальность не всегда такова, какой мы её видим. Покажешь глаза? Да. А тот артефакт, который тебя согревает, во взгляде Макса промелькнула ярость. На миг ему захотелось вцепиться в горло этому дотошному лекарю, но он подавил порыв, едва сдерживая эмоции. Это моя вещь. Я не буду её отбирать. Просто ты описал этот артефакт, и он напомнил мне историю одного сталкера, у которого был похожий. Что стало с тем сталкером? Артефакт вызвал в его организме необратимые мутации, тихо ответил болотник. До прихода в зону сталкеры звали Роман Хусаинов. 5 года Мирание, Россия, Москва. Моя фамилия Романов. Алексей Станиславович Романов. Лоснящийся мужчина в потёртом полувере прошёлся по аудитории. Видимо, на кафедре произошла какая-то ошибка. Мой курс вы должны были слушать в следующем году. Он улыбнулся и поправил сполший на кончик носа очки. Какой это у меня курс? Третий, выкрикнул кто-то из задних рядов, и профессор приподнял голову, чтобы разглядеть возмутителя спокойствия. Третий, значит? Ну что же, раз третий, то всё в порядке. Основы конституционного строя проходили? Да, вновь выкрикнул кто-то с задних рядов, и профессор поморщился. Кто у вас читал этот курс? Иванцова, сидящая на первом ряду студентка слабо улыбнулась. Она сейчас в отпуске, декретном. Ах, да, Тамара Сергеевна. Значит, вы знакомы с основными понятиями, и мне не придётся останавливаться на них. Кто староста группы? Я. На последнем ряду кто-то зашуршал тетрадями, и темноволосый паренек в свитере приподнялся, чтобы преподаватель мог его видеть. Ваша фамилия, молодой человек? Зверев. Максим Зверев. Зверев. Ну, что же, Зверев, вы как лидер учебной группы, наверняка и в учебе показываете отличные результаты. Так? Нормальные. Парень замялся. Нормальные результаты. «Так поведайте мне, молодой человек, что первично, государство или право?» «Государство?» – не задумаясь, ответил парень. Профессор вновь поморщился, словно бы от зубной боли. «А если я скажу, что государство – это результат исполнения правовых норм, что вы на это ответите?» Он замахал руками. «Я пытаюсь научить вас дискутировать. Думайте, думайте, аргументируйте свою позицию, если не согласны со мной». Правовые нормы устанавливает государство, отозвался Зверев. Ведь нет же у животных права. Да? Профессор приподнял очки. А право силы это закон природы. Интересная позиция. Продолжайте. У животных нет понятия о нравственности, о долге, о добре и зле. Они звери, им проще. В настоящее время зона в территории болот. Грузовик снабжения, поляк, проводивший Зверева через рубеж, очаровательная Ира, Харитон с гипертрофированной рукой, сталкер Хусаинов с кошачьими глазами. На миг Звереву показалось, что он сходит с ума, окончательно теряет рассудок, а потом свет фонаря погас, оставляя лишь неприятное сжение. «Что вы со мной сделали?» хрипло произнес пациент. «Это специальный фонарик», — охотно пояснил Болотник. «С его помощью я смог проверить реакцию ваших зрачков на свет, а заодно и осмотреть глазное дно. Сосудистая сеть очень хорошо видна при свете этого фонаря. Мое изобретение». «Мне показалось, что я в палате душевно больных». Макс сел на кушетке и принялся тереть глаза. «А свет в конце тоннеля не мерещится?» Болотник хмыкнул и погладил бородку. «У вас, друг мой, богатое воображение», вкупе с психическим расстройством, и прекратите тереть глаза. Конъюнктивита вам не хватает для полного счастья? Да, простите, что там с моими зрачками? Лекарь пожал плечами и глубоко вздохнул. Мутация, сильные изменения в структуре глаз. Такое теоретически возможно в пятом, седьмом поколении, но никак не в первом. Уникальный случай, второй на моей памяти после Хусаинова. Дайте мне ваш артефакт, я, кажется, знаю, что с вами случилось. Годом ранее. Зона. База секты Ветер. Багряные костры пламени, поднимающиеся от костра двух сталкеров, уже не были видны. Легли спать. Лидер группировки улыбнулся. И не дежурит никто, ни сторожит. Глупцы. Зона глупцов не любит. Знаешь, зверь, как зона поступает с глупцами? Нет. Макс посмотрел на огонь. Убивает, конечно. Не просто убивает. Она действует более изощренно. Она их съедает. С нашей помощью съедает. Интересная логика. Сталкер перевел взгляд на бойцов группировки, расположившихся неподалеку. «Мы называем это охотой», пояснил лидер ветра. «Почувствуй себя волком. Дыши, как волк. Думай, как волк. Представь, что у тебя нет рук, нет ног. У тебя есть четыре лапы с острыми когтями, клыки, хвост. Твоё тело покрыто шерстью, твои глаза видят в десятки раз лучше человеческих, уши слышат, как голосят таксисты на улицах Надеждинска. Ты зверь. Кто ты? Макс закрыл глаза. Монотонный голос предводителя клана, гипнотический и странный, мгновенно смолк. Представил, ветру вспоглядел на зверево. Представил только не волком, а химерой. Ты хочешь быть зоной? собеседник усмехнулся. В каком смысле быть зоной? Прямом. Химера это зона на охоте. Химеры средоточие энергии матери зоны. Они уничтожают всех подряд, даже не желая этого. Зона съедает тех, кто слаб и не может жить в этом мире. А мы всего лишь волки. Санитар леса. Мы даём право жить самым сильным. Таков закон, таково правило. Если ты слаб, ты должен умереть. И мы стало быть должны сожрать этих бедолаг. Съешь или будешь съеден, так хочет зона. А сильный сам докажет своё право на жизнь. Зверь в глубоко вздохнул. Да, был горизонт в словах адепта ветра. Слабый должен уйти, а если не уйти, то выжить в битве и стать сильнее. А кто тогда Харитон в этой пищевой цепочке? Ветровис резко развернулся и прижал указательный палец к губам. Тебя душит ненависть, мой мальчик. Избавься от неё. Очистись и познай истинную сущность волка. Ты зверь, а зверю чужда злоба, чужда ненависть. Зверь не знает о морали и законе. Для него важен лишь один закон тот, который устанавливает зона. Убей или умри. Ты про этот закон. Кто слаб, тот жертва. И об этом. Лидер секты вновь развернулся к плеящему костру. Они даже не затушили его. Угли, жар. Скоро здесь будут мутанты. Чувствуешь их шепот? Дыхание зоны. Ветер зоны. Идем, зверь, я покажу тебе истину и жизнь во имя высшей цели. С этими словами сектант шагнул вперед, и восемь фигур в черных плащах двинулись следом. Не издавая ни звука, хищники пробирались через лесную чащу к дремлющему затухающему костра сталкером. В те редкие моменты, когда плащи их, напоминающие рясы, касались травы, слух улавливал едва различимый шорох, шёпот ветра зоны. Дерево, дерево, поворот направо, налево, направо. Макс уже не осознавал собственных движений. Он чувствовал, как тело его исчезает. Как он уже мчится сквозь лесную чащу, подобно волку, преследующему добычу? Быстрее, еще быстрее. Собственное хриплое дыхание уже не слышно. Все внимание приковано к резким свистящим звукам. Зверь! Подобно громовому раскату прозвучал голос лидера ветра, и сознание вновь нырнуло в человеческое тело. Зверьев увидел, как впереди, цепившись у потухшего костра, катаются по земле сталкер в сером комбинезоне и облачённый в балахон сектант. Взгляд метнулся вправо, и Макс увидел второго сталкера. Парень бежал прочь от места схватки, бросив товарища. Зверь, за ним. Он только теперь понял, о чём говорит ему глава секты, и тут же ринулся вслед за беглецом. Чёрный полог еловых ветвей скрыл от Зверьева Все источники света, на мгновение Максу показалось, что он очутился в одном из своих кошмаров. Грянул выстрел. Справа от зверья в ствол сосны ударила пуля, а потом вдалеке захрустели приминаемые беглецом ветви и снова погоня. Как там говорил грешник, ради высшей цели стать волком, противоречит он сам себе. Не может быть у хищника высшей цели. Этим способен похвастаться лишь человек. Цель Цель проста: убить Харитона, растерзать его. А если для подобного действия нужно стать волком, Макс готов пожертвовать своей человечностью. Если кровь предателя слаще вкушать в облике безжалостного убийцы, он наденет эту маску. Беглец вновь показался в просвете между деревьев, и привыкший к полутьме ночного леса зверь без труда вычистил путь сталкера. Беглец пытался уйти на маяк через аномальное поле. Рискованно даже для опытного сталкера, а этот, судя по всему, новичок. Стоило остановиться и позволить пареньку самому принять смерть, но хищник со стервенением расшатывал собственные нервы, взращивая внутри психики безжалостного убийцу. Он бежал вперед, перепрыгивая через поваленные деревья, а в голове сидела с однящей занозой одна-единственная мысль – убить Харитона. Жажда мести заставляла Макса продолжать преследование. То слаб, тот жертва, — рокотал в голове голос адепта ветра. А ведь он прав. Нужно убить в себе ростки позорной, постыдной слабости, срезать на корню все чувства и эмоции, стать настоящим зверем. И тогда месть будет особенно сладка, а высшая цель достижима. Встречным ударом швырнуло назад так неожиданно, что он по инерции ещё дважды махнул руками в полёте, прежде чем рухнул на корни вековых ели, ломая рёбра и разрывая внутренние органы. С хрипом из горла вырвался поток крови. Аномалия, чёртова аномалия, гнездилась прямо на его пути. Зона хотела его проучить, зона его проучила. В настоящее время зона территории болот. Это именно он, болотник кивнул, глядя на предмет, лежащий в ладони Зверева. Ни в коем случае больше не касайся его голыми руками. Почему? От артефакта исходит сильнейшее аномальное излучение. Что ты знаешь о шкатулке? Макс о чем-то подобном слышал, но наверняка давно и вскользь, поэтому не помнил. Это такой способ создания сборок из разных артефактов. Кладёшь артефакт в аномалию, а он вместо того, чтобы раствориться в ней, словно в кислоте, усиливает свои свойства во много раз. На основе этого сталкеры-шаманы делают различные сборки. А этот, болотник указал на вещицу, которой держал в руке зверев, способствует регенерации ткани, но стоит ему попасть в аномалию, и регенерация превращается в мутацию. Аномальная энергия меняет тело того, кто носит его при себе. Так случилось с Хусаиновым. Сначала он был практически неуязвим, а потом Что потом? Ты встречал Рому Хусаинова? ответил вопросом на вопрос Болотник. Нет? Значит, ты не видел его глаза. То есть не сектанты вызвали во мне все эти мутации, а этот самый артефакт, вот этот маленький тёплый предмет? Да. Болотник вздохнул. Сектанты лишь в унисон артефакту воздействовали на твою психику гипнозом, не более того. А он страшная вещь. Он для тебя теперь как батарейка, как наркотик. Стоит убрать его от тела, и ты чувствуешь холод, голод, ведь так? Макс снова согласился. И что же мне теперь делать? с надеждой в голосе спросил он, когда болотник отвернулся, оставляя какие-то пометки в своём журнале. Для начала, бросил через плечо лекарь, Одержи artifact мне для исследований, а сам перетерпи, перебори желание взять эту вещицу в руки. Переживи ломку. Естественно, я тебе в этом помогу. Кой какие средства для подобного у меня есть. Зверь послушно протянул завёрнутый в тряпицу артефакт. Положи на стол. Мне нельзя касаться его руками. А сам иди на кухню и налей себе сока. Витамины тебе точно понадобятся. Годом ранее Зона. База секты Ветер. Макс попытался пошевелиться. Вся правая часть груди была буквально вмята вовнутрь. Кое-где из-под комбинезона торчали острые обломки костей. Фонтанчиками била из распортов острои веткой бока тёплая липкая кровь. И надо же было так вляпаться. Зверь выпустил руку в карман и извлёк оттуда артефакт, отданный ему Харитоном в качестве задатка за рейд. призванный лечить любые ранения, удерживаемый дрожащей от слабости рукой, к кому теперь светился, причём так ярко, что сомнений не осталось. Он принял на себя большую часть энергии аномалии и спас хозяина от мгновенной гибели. Старик Харитон, сам того не ведая, подарил Максу спасительный талисман. Сжав артефакт посильнее, зверь закрыл глаза и принялся ждать развязки. Вдох, выдох. Главное, что сломанные рёбра не пробили лёгкие. А уж склеить другие орган артефакт сможет за пару минут. Вдох, выдох. Зона справедливо. Прерывая размышление Макса, басовито рявкнул кто-то совсем рядом. Зверев открыл глаза. Перед ним, выставив вперёд замызганный укорот, стоял сталкер лет 40, тот самый беглец. Хочешь меня убить? Зверев усмехнулся, не переставая сжимать артефакт. «Стреляй!» «Я не сволочь последняя. В раненого человека стрелять не стану». «Тогда зачем ты вернулся?» Сталкер, тяжело дыша, опустил автомат и сел на траву напротив Зверева. «Пришел посмотреть тебе в глаза». Он глубоко вздохнул и закашлялся. «Значит, пришел посмотреть, как я умру?» «Не потому». «Так на кой хрен тебе это надо?» Ты меня не помнишь? В глазах сталкера промелькнула искра надежды. А ведь и впрямь знакомая внешность. Где-то Макс его видел. Где? На пятихатках у Харитона, возможно. Меня зовут Шпик, проговорил сидящий, видя, что зверь не может вспомнить его имя. Помнишь моего брата, Баклана? Зверь утвердительно моргнул. На какие-то мгновение отошли на второй план и артефакты с его странными свойствами, и ранения, и боль, и грохот сердца. Вспомнился сталкер, которого Макс из Пам вызволили из плена бандитов Боровика. Ну да, конечно. Макса тогда все считали героем. Далеко пойдёшь, говорил лидер новичков Штифт. Далеко ушёл? Да нет, не далеко. Был удачливым салагой, спасавшим сталкера. А? Я хочу понять, прервал размышление Макс Шпик. Как ты стал таким? Ты ведь был примером для других. Зверь пожал плечами. Он и сам не понимал, когда переступил грань человечности и стал убийцей. В запертой комнате, где растерзал двоих новичков, а может раньше, когда остался жив, должен был умереть, но остался жив. Ты моего брата спас. Шпик поднялся, отряхивая комбинезон. Я не могу тебя убить. Так иди, иди отсюда, пока не пришли ветровцы. Спасайся. Да, верно, Шпик глубоко вздохнул. Я думал, ты ещё человек и поможешь мне разделаться с фанатиками. Он положил автомат на плечо и повернулся спиной к Звереву. Я тоже так думал, выкрикнул ему вслед Макс. Но Зона распорядилась по-другому. Не вини во всём Зону. Ты сам творец своей судьбы. Шпик обогнул аномалию. Последний раз оглянулся на своего противника, махнул рукой, то ли приветливо, то ли с безнадёжностью, то ли прощаясь, и скрылся в лесу, как тени мир. Зверь запрокинул голову и глубоко задышал. Секунда, две, минута. Он уже потерял счёт времени, погрузился в полуобречённое состояние, позволяя артефакту делать своё дело. Воспоминания и явь, всё на эти несколько минут сплелось воедино. Только хрустели, вправляемые на место рёбра, хлюпали заживающие внутренние органы и со слабым потрескиванием затягивались свежей кожей глубокие раны. А потом неясные силуэты заскользили вокруг регенерирующего хищника. Макс, полупрозрачная фигура вынырнула из сумрака, когда он в очередной раз открыл глаза. Сынок, кто ты? Пересохшие губы едва разлепились. Силуэт сместился назад и разразился утробным хохотом. Кто я? А ты ещё не понял, сынок. Кто? Кто? Мак закашлялся, выронил артефакт. Мир закрутился волчком, чёрные пятна замелькали перед глазами, и в мгновение до того, как зверь погрузился в беспамятство, странное существо изрекло: "Я зона". В настоящее время зона территории болот. Псевдоволк Болотника по кличке Дружок уже не рычал на Макса. Он лишь с любопытством разглядывал странного человека в плаще, бродящего по двору. Изредка поскуливая, охранник то отходил к будке, то приближался к незнакомцу. Вот только от двуногого веяло смертью. и звериная душа сжималась в комок, когда ее хозяин встречался взглядом с опасным пациентом болотника. Настолько опасных гостей в их дворе еще не было. «Ну, чего смотришь?» Макс присел на крыльцо, глядя, как псевдоволк пятится к конуре. «Не похож я на человека, верно?» Волк заскулил, но остановился и пристально посмотрел в глаза незнакомцу. «Не похож», — зверев вздохнул. Мы звери, и нам проще жить проще. Писщевая цепочка, чтоб её. Ее... Дружок замер, как заворожённый, он смотрел на бездонную пропасть зрачков странного посетителя. Вот перед ним обычный двуногий человек, а вот он прищуривается, и зрачки сжимаются, становясь вертикальными прорезями, как у большой кошки, огромной двуногой феимеры. Я не сплю по ночам, продолжал тем временем гость. Потому что не могу уснуть. Я закрываю глаза, а передо мной и те, кого я убил и съел. И я не могу их прогнать. Чёрт его призорки, куски мяса лезут и лезут в мои сны. Зверь вскочил на ноги, пнул стоявшую кольцами миску и с размаху ударил кулаком о землю, потом поднял руку, внимательно принялся её оглядывать. Кровь, снег, земля. Вот так и в его жизни всё перемешалось раз и навсегда. И никто уже не вспомнит, что был когда-то молодой юрист Максим Зверев с прекрасным образованием, перспективами на будущее. Да он и сам уже начал забывать. Ведь тогда ночью, когда Макс убил двоих военных сталкеров, тело уже не подчинялось разуму. Зверь почти окончательно взял верх. Пройдёт ещё 2-3 года, и пропадёт всё человеческое. Его победно вытеснит звериная сущность, а Макс Зверев необратимо превратится в чудовище. Болотник говорил, что артефакт повлиял на мутации. Стало быть, все эти мысли, психологические спутники ломки, которые сейчас переживает лишённый артефакта мутант. Да кого он обманывает? Вовсе не данный Харитоном вещцица виновна во всём, а он сам. Максим Игоревич Зверев Ну, чего ты смотришь? Макс со злостью поглядел на псевдоволка, который снова попятился к Кануре. Боишься, да? Боишься. Думаешь, я встану на четвереньки и буду выть, как ты? Не дождёшься. Зверьев обхватил голову руками и глубоко вздохнул. По лёгким пронёсся прохладный морозный воздух. Зима, зима, зима. Очень скоро. В висках закололо. Макс рухнул на снег и закричал: Звон, холод. Колкая, ледяная бездна страха, будь то растревоженная штормом моря, вновь приняла зверя. Хлопнула входная дверь, что-то крикнул болотник, а потом мир поплыл, и краски смазались».